Ситуация напоминала случай с Йозефом Ка, описанный Францем Кавкой. Я ничего толком не мог узнать. Никто меня запретил, никаким образом меня запретили. Я не знаю этого до сих пор. Можно было только примерно догадаться, за что был наложен запрет. Знакомые коллеги приносили интересные, даже иногда лестные слухи каких-то совещаниях, циркулярах и инструктажах, где меня называли лидером банков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 скандирующие толпы в одинаковых красно-белых «Спартак» или сине-белых «Динамо» шарфах и соответствующие граффити на стенах домов. Кажется, футбол был посредственным, но рок убеждал не больше. Сенсация наконец-то произошла на одном концерте в декабре 1983 года. Это было большое диско-кафе в пристройке Олимпийского велодрома. Выступали разные группы. Центр сыграл вяло и покинул сцену, не снискав аплодисментов. Публика с нетерпением ждала момента, когда диск «Жокей» запустит Майкла Джексона или тему из флэш-данс. Вместо этого вышли четверо парней, одетых как стиляги 50-х, и очень неплохо сыграли инструментальную увертюру из «Мэднес». Как я выяснил, во время соло на саксофоне это была новая группа под названием «Браво». Гитариста по имени Евгений хавтан